Нить воспоминаний оборвалась. Он очнулся и открыл глаза. Ночь все так же тиха, Так же синеют белые башни соборов, Золотые главы тускло серебрятся В черном звездном небе, Млечный путь слабо мерцает, И в дуновении горней свежести, ровным, как дыхание спящего, С неба на землю сходит предчувствие вечного сна. Тишина бесконечная. Царевич испытывал в это мгновение, как будто усталость всей своей жизни. Спину, руки, ноги, все члены ломило, кости ныли от усталости. Хотел встать, но не было сил. Только руки поднял к небу и простонал, точно позвал того, кто мог ответить. «Боже мой! Боже мой!» но никто не ответил. Молчание было на земле и на небе, как будто и Отец Небесный покинул его так же, как земной. Он закрыл лицо руками, склонился головой на каменную лавку и заплакал. Сначала тихо, жалобно, как плачут брошенные дети, Потом все громче и громче, все безумнее. Рыдал и бился головой о камни, и кричал от обиды, от возмущения, от ужаса, плакал о том, что нет отца. И в этом плаче был вопль Голгофы, вечный вопль сына к отцу. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вдруг услышал, как тогда зимнюю ночь на карауле что кто-то в темноте подошел к нему, склонился и обнял. То был отец Иван, старый ключарь благовещенский. Что ты, родимый, Господь с тобой, кто обидел тебя, Светик мой, отец, отец? Мог только простонать Алеша. Старик понял все. Тяжело вздохнул, помолчал. Потом зашептал с такую безнадежную покорностью, что, казалось, устами его говорит самая дряхлая мудрость веков. «Что делать, Алешенька? Смирись, смирись, детка, плетью обуха не перешибешь, с царем не поспоришь. Бог на небе, царь на земле. Несудима воля царская». «Одному Богу государь ответ держит, а он тебе не только царь, но и отец Бога данный, не отец, а злодей, мучитель, убийца!» — крикнул Алеша, — «будь он проклят, будь он проклят, изверг!» «Государь царевич, ваше высочество, не гневи Бога, не говори слов неистовых! Велика власть отчая, и в Писании сказано, чти отца своего!» Царевич перестал вдруг плакать, быстро обернулся и посмотрел на старика долго, пристально. А ведь и другое тоже, батька, в Писании сказано. «Не приидох вложите мир, но рати нож, приидох разлучите человека сына от отца». «Слышишь, старик? Господь разлучил меня от отца моего». От Господа я, рать и нож, в сердце родшего мя. Я суд и казнь ему, от Господа. Не за себя я восстала, за церковь, за царство, за весь народ христианский. Ревнуя, поревновала Господи, и не смирюсь, не покорюсь Ему даже до смерти. Тесно нам обоим в мире, или Он, или я». С лицом искаженным судорогой, с трясущейся нижней челюстью, с глазами горящими грозным огнем, он стал похож на отца внезапным, точно призрачным сходством. Старик смотрел на него в ужасе, как на одержимого и крестил его, и сам крестился, и качал головой, и шамкал дряхлыми устами слова дряхлой мудрости Смирись, смирись, детятка, покорись отцу! И, казалось, древние стены Кремля, и дворцы, и соборы, и самая земля с гробами отцов здесь все повторяло «смирись, смирись».